самый воинственный король. На франкский престол сына Пепина Короткого Карл зашёл, когда ему исполнилось 26 лет, и почти 30 лет своего правления он провёл в боевых походах. Говорили, что Карл превзошёл своими подвигами Александра Македонского, отличавшийся железной волей, необычайно крепким здоровьем, он не вылезал из седла. В левой руке король держал копье, правой меч. Капьон и мечом он восстанавливал Западную Римскую империю и восстановил. Папа Римский провозгласил его императором. Точной даты его рождения, сведений о детстве не сохранилось. Предполагается, что местом его появления на свет мог быть и нынешний Париж, и немецкий Вормс, или даже какой-нибудь город в Баварии. Карл зашёл на королевский престол вместе с братом Карломаном, и его резиденцией стал Нуайон. Братья не ладили, у каждого была своя часть королевства, свое войско и свои интересы. Конфликт между ними был неизбежен, все шло к войне. Но в 771 году Карломан неожиданно умер, и Карл стал единоличным правителем обширных территорий и размеров, которых он и сам толком не знал. Биографы того времени отмечали, что Карл был очень высок ростом, обладал внушительной фигурой, но был склонен к полноте. У него было вытянутое лицо и длинный нос. Большие живые тёмные глаза светились умом. Он уважал юмор и любил женщин. С годами он стал страдать от хромоты. При жизни не было сделано ни одного его портрета, только после смерти Карла художники по описаниям пытались создавать более или менее похожий облик на полотне. При вскрытии его могилы учёные смогли убедиться, что ростом Карл был действительно высок 192 см. В своих привычках Карл не отличался от простолюдинов. ел умеренно, обожал жаркое на вертеле. Пьянству не терпел и за обедом выпивал не больше 3 кубков вина. Любил музыку учтения, много занимался своим образованием, освоил латынь, греческий язык, научился писать. Многие отмечали его красноречие. Он умел убедительно говорить и быстро овладевал аудиторией. Карл почитал церковь и соблюдал многие обряды. Он не терпел волокиты. и быстро рассматривал все насущные дела, отдавал требуемые распоряжения и торопился сесть в седло. Воинское дело ему нравилось больше всего. После смерти брата Карл первым делом двинул войска против саксов, германских племён, которые оставались язычниками и не хотели принимать христианство. Началась ожесточённая и самая длительная война в период его правления. В общей сложности с перерывами она продолжалась свыше 30 лет. Граница между его франкским королевством и германскими племенами не была определена. Саксы постоянно совершали набеги и грабежи, уводили в плен мужчин, женщин, жгли селения. Карл вторгся на территорию недруга. Он разрушил крепость Эрисбург, захватил несколько селений, но саксы отошли на восток и юг, и добиться полного их разгрома он не смог. На юге в то время господствовали лангобарды. Они были гораздо сильнее саксов, организованны Давно проникли в Италию, воевать против них Карл не рискнул. Он решил сделать их своими союзниками и женился на дочери короля Лангобардов. Правда, прожил с ней недолго, через некоторое время отослал ее к отцу. В отместку король Лангобардов начал военные действия против Карла. В этот напряженный момент папа римский Адриан I стал просить Карла о помощи, призывал его разгромить хозяйничавших в Италии Лангобардов. Карл собрал мощное войско и и двинулся на юг. Он с боями перешел через Альпы и начал освобождение Италии. Ему удалось схватить короля Лангобарда в Дезидерия. Он добился его смещения с престола и пострижения в монахи. Италия была освобождена. Папа Римский провозгласил Карла великим римским императором, а он признал право папы на духовную власть во всей Западной Европе. В 775 году Карл вернулся в свои владения и продолжил борьбу против саксов. но полностью подчинить их себе не смог. Каждую весну он объявлял военный сбор вассалов, организовывал тренировки и отправлялся на битву с врагом. Очень часто, не успев расправиться с одним противником, начинал следующую битву. Он был неутомим и быстро решал все вставшие перед ним военные вопросы. В 778 году он совершил поход в Испанию, в которой господствовали арабы, пришедшие из Северной Африки. Ему опять не повезло. Освободить всю страну от арабского владычества не удалось, так как ему сообщили о новом восстании саксов. Пришлось повернуть назад. На пути домой в Ранцевальском ущелье попал в засаду его арьергард. Погиб бретонский граф Хруатланд, ставший прообразом знаменитого героя песни о Роланде. Вернувшись в свои владения, Карл жестоко расправился с саксами. Он разгромил их войско и приказал выдать ему 4,5 тысячи мятежников. всех зачинщиков выступления обезглавили. Тогда же был выпущен его капитулярий, своего рода циркуляр, предписывающий абсолютную верность королю и жестокие кары против язычников. В 785 году, как записано в летописи, Карл подчинил себе всю Саксонию вместе с её правителями. Затем он совершил несколько походов в Британь и нацелился на Баварию, но ему удалось договориться с местным герцогом, и военные действия не понадобились. Бавария добровольно вошла в состав его королевства. Теперь территория государства Карла простиралась от Эльбы на востоке до Испании на западе, от границ Северного моря до Неаполя. В результате 30-летних войн почти весь западный христианский мир оказался объединенным Карлом. Он потребовал от высшей знати присяги на верность себе, а каждого здорового мужчину призвал избрать себе господина, хозяина, сеньора. Емон должен был подчиняться ему, служить. Все завоёванные Карлом территории и народы стали единым государством. В своей столицей он избрал немецкий город Аахен. Новое государство он разделил на 200 графств, во главе которых поставил своих верных людей, называвшихся графами. Они были наделены судебной, финансовой и военной властью, но Карл прекрасно понимал, что бесконтрольность может привести к расколу, междуусобице. и создал собственных государевых посланцев, которые по его поручению отправлялись в графства и наблюдали за действиями синьёров. Карлу Великому, как императору, принадлежала вся верховная власть, в том числе и судебная. Он имел право назначать и смещать церковных иерархов, выпускал капитулярии, которыми устанавливались правила и порядок в его владениях. Но по своему неудобному характеру Карл не мог долго оставаться на одном месте. В Аахине он подолгу не задерживался, а вместе с верной дружиной объезжал свои владения, наводя требуемый порядок. Вместе с Карлом путешествовали и его незамужние дочери, друзья, приближенные, и шествовал даже слон, вызывавший повсеместный интерес. Это был подарок от халифа Гарун-аль-Рашида, правителя Багдада, во дворце которого жила известная сказочница Шахразада, создательница цикла сказок «Тысяча и одна ночь». Гаруна аль-Рашид враждовал с испанским халифом и поддерживал дружеские связи с Карлом, в котором видел силу, способную изгнать африканских арабов из Испании. Именно аль-Рашид подарил Карлу Великому одну из важнейших христианских святынь ключи от гроба Господня в Иерусалиме. К этому подарку он добавил ещё и слона, который вызвал при дворе Карла необычайный интерес. Рождение империи Карла Великого упорядочило жизнь Европы. Карл провозгласил себя единовластным правителем, но он был достаточно умён и не вмешивался безнадобности в дела графств. При его правлении начало действовать народное собрание, притеча парламента. Издавались законы, в которых соблюдались правила и традиции местных жителей. При его дворе в Ахене собирались поэты, музыканты и философы. Карл хотел, чтобы народ его империи был образованным, чтобы дети посещали школу. С этой целью Он потребовал готовить для них учебники. У Карла было девять жён, множество детей, из которых пережил его только один сын, ставший Людовиком Благочестивым. Он унаследовал великую империю, но не унаследовал выдающихся отцовских качеств правителя. Через короткий период времени империя Карла распалась и образовалось несколько самостоятельных государств: Германия, Франция и Италия. До Карла Великого немецких королей называли рексами. что переводится как владыка, повелитель. После Карла их стали называть карлами, то есть королями.